касается меня, — объявил Милтон, — то я не понимаю, зачем вам взбрело в голову разузнавать насчет сигаретных окурков, и уж совсем ума не приложу, как об этом догадалась моя жена. Сам-то я соображаю туговато. Ну, при вашем мастерстве обращения с клинком, в чем-то другом позволительно мне уступать, так могу я повидать консьержа? Нет, — резко ответила Жанна Милтон. — Почему? — Я не вижу в этом никакой необходимости». «Не знаю, что у в основе, но я заметила, как вы не спускали глаз, мисс Тормик, хотя, как все полагали, пришли сюда к ее другу. Если вы хотите узнать, в самом ли деле они курили с мистером Ландлоу, спросите об этом у нее самой». Непременно спрошу. Я и сам собирался так поступить. Но чем я могу ей повредить, если потолкуюсь с консьержем, не знаю». «Может быть, и не повредить». Но вчерашний инцидент, на мой взгляд, исчерпан, и без того он наделал немало неприятностей, да и потом еще может нам повредить. Дело крайне деликатное, а уж в таком месте, как у нас, одним махом можно все испортить. Даже если вы и впрямь не помышляете навредить мисс Ник и нам, я все равно предупрежу консьержа, если вам даже удастся до него добраться, чтобы он не отвечал на ваши вопросы, я говорю с вами прямо. Зайти в оружейную, чтобы осмотреть щитки и проверить, действительно ли в каком-то из них перетерся ремешок, вам тоже не позволят. «Почему вы решили, что я захочу это сделать?» «Потому что вы не похожи на дурака». «А коль скоро вас заинтересовали окурки, то я не сомневаюсь, что вы доберетесь и до порванного ремешка. Я вашего брата знаю, вы народ любопытный». «Я пожал плечами». «Ну, хорошо». Во всяком случае, слово вы подобрали. Абсолютно точно. Я и в самом деле довольно любопытный. Со временем, знаете ли, и у сыщиков развиваются дурные привычки. Но если вы наслышаны о репутации Ниро Вулфа, то вам должно быть известно, что неприятности от него бывают только у тех, кто сам на них нарывается. Секунду-другую она не спускала с меня глаз, затем отвела взгляд закрыла стеклянную дверцу шкафа и снова повернулась ко мне со словами. «Сегодня утром мой муж сказал, что хочет обратиться к мистеру Вулфу с просьбой расследовать пропажу бриллиантов мистера Дрискала». Мистер Ормик, которая при этом присутствовала, тут же заявила, что уже наняла Нейро Вулфа вести дело в ее интересах. Почти сразу же после этого ее подруга, мисс Лофхен, попросила разрешения отлучиться по какому-то делу. Любопытство присуще не только сыщикам. Я порой тоже излишне любопытно если меня спрашивают. Она запнулась на полусловие. Открыв рот и застыв на месте, Милтон крутанулся на пятках и повернулся лицом к двери, ведущей в коридор. Я последовал их пример. До нас...